Но мне теперь замаливать их?» Он преклонил колено на зеленую подушечку, лежавшую на скамейке для молитвы, и долго оставался в таком положении, упершись лбом в сложенные ладони. Глава третья. Дорога в Париж. Как звонко цокали подковы лошадей по французским дорогам.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 Ярко-зеленая трава, покрывавшая дорожные откосы и луга Иль-де-Франца, была, конечно, не столь пышной и густой, как в Англии, но на королеву Изабеллу от этой зелени п о в е я л о свободой и надеждой. Грива белого иноходца колыхалась в такт рыси. На расстоянии нескольких туазов от скакуна следовали носилки, запряженные парой мулов. Но королева была слишком счастлива,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 По дороге их кортеж останавливался в Булоне, где пятнадцать лет назад она венчалась в церкви Пресвятой Богородицы, затем в Монтрее, Олевиле и Бове. Предыдущую ночь она провела в королевском замке в Мобиусоне близ Пунтуаза, где в последний раз видела своего покойного отца Филиппа Красивого. В путешествие ее походило на паломничество в прошлое. Ей казалось, что она... шаг за шагом проделывала обратный путь к дням своей юности, чтобы, зачеркнув п я т потерянных лет, вступить на новую дорогу. Ваш брат Карл так тосковал по ней и так колебался в выборе новой супруги, что, несомненно, простил бы ее, сказал р о б е р Артуа, ехавший рядом с королевой. И она бы теперь была нашей королевой. а ком это говорил Робер? — Ах да, о бланке Бургундской. На эти воспоминания навел его Мобиуссон, куда только что прибыла для встречи п у т е ш е с т в е н н и ц ы к о в а л ь к а д а в составе Анри де с е л л и Жана де Руа, графа Кенского, лорда Мортимера, самого Робера Артуа и целой толпы сеньоров. Как радостно было Изабелле вновь почувствовать, что с ней обращаются как с королевой.